Глава 91 Зоя. Мои девчонки находились в доме Глеба со вторника по субботу. Честно говоря, их можно было отправить обратно еще в четверг. Лариса окончательно остыла и настоятельно просила не дурить и вернуться. Но Алиса так расстроилась, что Глеб сказал, «Пусть живут. До субботы. А в субботу он сам, точнее Виктор, отвезет их обратно». Никто, само собой, не возражал. Алиса была в восторге от того, что у нее наконец, есть рядом подружки помладше, чем я. Геля тоже была довольна. Они с племянницей Глеба, в принципе, спелись, как две шкодницы. А Алла и вовсе никуда не торопилась, стремясь за отведённое время обоять Николая. Но получалось у нее не очень. Однако она все же повзрослела. Прежняя элочка обязательно разозлилась бы на неудачу, А нынешняя не злилась, а делала новые попытки. Охмурить понравившегося парня. Парень смотрел с интересом и с нисходительностью, как на маленькую девочку, которая накрасилась маминой помадой и строит из себя взрослую. Николаю, который был старше Аллы почти на 10 лет, именно так все и виделось. «Нет, он признавал, что моя сестра красивая, но...» «Дело же не только в красоте, Зой!» улыбался Ник, когда я специально поинтересовалась, что ему не так. «Да, Алла миленькая, но маленькая. Я это очень чувствую, когда с ней общаюсь. Оля взрослее во многом, хотя она младше. И то, ты помнишь, как совсем недавно она меня поразила своей детской выходкой. Думаю, Алла еще и не до такое способна». «Тут ты прав», — признала я, вздохнув. Алочка недалеко от Геля ушла. Не называй ее так», — мягко произнес Ник, посмотрев на меня сукаризной. «Ты рассказывала, откуда взялось это прозвище, и я все понимаю, но ей ведь не нравится, она обижается». «Ни к чему ее обижать». Ник был абсолютно прав, поэтому я изо всех сил старалась больше не дразнить Аллу даже мысленно. И вообще, мне казалось, что он на самом деле очень подходит сестре. Ей по жизни был нужен человек, похожий на меня, чтобы гасил ее взрывные эмоции. Ник спокойный и рассудительный, То, что нужно. Другое дело, что он Аллу как партнера пока не воспринимал, несмотря на ее совершеннолетие. Но и не отталкивал, не желая бежать и отлично понимая, что она все равно скоро уедет, а потом они и не увидятся. Хотя было у меня предположение, что Алла в дальнейшем с меня не слезет, будет просить каким-то образом устроить ей встречу с Ником. Но ладно, разберемся. «Будем решать проблемы по мере их поступления». Я и сама не настаивала на том, чтобы девчонки уехали поскорее. Стыдно признаться, но мне было выгодно их пребывание здесь, потому что я чаще видела Глеба. Он постоянно торчал возле Алисы по вечерам. А так как я сама старалась быть сестрами хотя бы в это время, то получалось, что я общаюсь и с Глебом тоже. Мы вместе гуляли, играли в различные игры и на улице, и в доме, в настольные и подвижные, разговаривали и смеялись. Пару раз к нам присоединялась Альбина, но долго она не выдерживала, убегала к себе. Ее одна-то Алиса раздражала, а сейчас таких Алис, считай, было целых три. Субботы я ждала даже с сожалением и сама на себя удивлялась. Так стремилась уехать когда-то от мачехи и сестер, а теперь радуюсь, что Гелия и Алла рядом». И дело не только в том, что благодаря им я чаще вижу Глеба. Я была рада с ними общаться и без его участия. Наверное, я тоже взрослею. Или это называется «старею».